«Да», — сказала я, — «ну вот и славно, а то я уже волноваться начинала. Слушай, давно хотела спросить, все эти деятели, Сон из Мирового банка, Волфевицы из Департамента обороны, они что, тоже?» «Волки, как и люди, разные бывают», — сказал Михалыч. «Только теперь они нам не уровень, совсем другие возможности у отдела. На гваль Ренпоча в мире один». «Кто?» Это мы так товарищи, генерал-полковника называем. Как он, кстати, не выдержала я? Хорошо. Чем занят? Дело не в проворот. А после работы сидит в архиве, изучает опыт. Чей опыт? Товарища Шарикова. А, этого, который за под отделом очистки? Не знаешь, так лучше не говори, сказал Михалыч строго. Много про него вранья ходят, клеветы, сплетен. А правды никто не знает.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 что все понимать должны, под кем ходят люди и оборотни. А чем я мешаю? Ты не мешаешь. Но сверхоборотень может быть только один. Иначе какой же он сверхоборотень? Такое убогое понимание слова «сверхоборотень», сказала я, «отдает тюремным нитшианствам». Я... Слушай, поднял ладонь Михайлович, меня же не тереть послали, а объявить.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 «Да как хочешь, так и назовем», — осклабился он. «Это раз проблема?» Пора было сворачивать беседу. «Ладно, Михалыч», — сказал я, — «это ведь серьезное решение. Я подумаю, ладно? Недельку или две». «Подумай», — сказал он, — «только ты -то вот что учти. Во-первых, теперь по нефти я самый главный в аппарате. Реально. Все эти олигархи у меня сосут. Я имею в виду из крана».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 Здесь продается Малевич. Впрочем, кому они теперь нужны эти сближения?